Глава шестнадцатая. Кристиан. Я услышал отчаянный крик. и рванулся к двери. Мари была в бассейне, полностью обнаженная и кричала. Что бы это все могло значить? Если она пытается меня соблазнить, то могла бы выбрать способ получше. Но потом я заметил самое страшное. Вокруг девушки плясали руки воды. Они поднимались фонтанчиками и создавали радужные мосты. Сотни капель висело высоко в воздухе. Как будто забыли упасть. Только этого сейчас не хватало. Мигом вспомнил все пугающие рассказы о девушках земли. По заверениям наших ученых-мужей, они не обладали магической силой в привычном для нас понимании. Находясь у себя в родном мире, максимум, на что они могли рассчитывать, это немного повышенная интуиция. Но перемещение между мирами открывало ящик Пандоры. Их сила удивительно спонтанная и всегда разрушительная. Говорил мой старый учитель на одном из уроков. Каждый раз, когда Девы Земли появлялись у нас, происходили ужасные катаклизмы. Сама природа и ее стихии начинают вести себя странно в их присутствии. Было бы еще полбеды, если бы земные Девы могли всегда контролировать свои чары. Но чем дальше они пребывают вне родного мира, тем больше риска подвергают Таш. Действуют они, конечно, не со зла. Девы Земли жертвуют. Нарастающая мощь в конечном итоге убьет их самих. Так надеялся, что это всего лишь детские сказки. Но теперь все сомнения отпали. Я вдруг вышел из оцепенения и, подскочив к бортику бассейна, что-то крикнул. Мари вздрогнула, заметив меня. И всплеск сил стихии прекратился. Фонтанчики вернулись в воду. Капли дождем пролились ей на голову. Она дрожала от страха и не могла ничего произнести. Впервые мне стало по-настоящему ее жаль. Не знаю почему. Быть может, я успел привязаться к ней, и даже немного привык к мысли, что она станет моей женой. Но теперь об этом не могло быть и речи. Если Мария останется здесь, то это неизбежно повлечет за собой гибель сотен тысяч людей. Сама наша королевская династия может быть уничтожена. Помог ей выбраться из бассейна и накрыл ее плечи брошенным на пол одеялом. «Ничего, идем», — мягко сказал я, провожая ее назад в спальню и усаживая на кровать. Левяна, к счастью, почти мгновенно почувствовал, что его хозяйки требуется помощь. Он свернулся на ее коленях и тихо заурчал. Мария произвольно запустила пальцы в его мягкую гриву. «Что это такое было?» — спросила она, и голос ее дрогнул. «На мне ведь не было этих чертовых перчаток. Я не должна была творить магию. Не должна?» Сжал я свободную руку и сказал «Я верну тебя в твой мир, обещаю». «Но как же испытание? Что будет с тобой, если я вдруг пропаду?» Ей неожиданная забота заставила меня улыбнуться. «Ничего не будет», — легко соврал я, хотя на самом деле последствия не заставят тебя ждать. Даже наследные принцы вынуждены подчиняться древним законам магии и королевства. Но все же это меньше из двух зол. Не нужно отлучиться, вот я пока отдохни. Кое-то веки Мари не стала спорить, и бессильно опустилась на подушку. Левенок еще сильнее прижался к ней. Что ж, хорошо. От него сейчас пользы явно больше, чем от меня. Вышел из спальни и тут же открыл портал. Несколько секунд напряженного полета, и я ступил на мягкую густую траву. В утреннем лесу было тихо и безмятежно. Так сразу и не скажешь, что здесь водятся самые опасные твари королевства. Не зря же, в конце концов, именно это место выбрали для испытаний выпускников волшебной академии. Проблема заключалась в том, что я точно не знал, где именно первый раз появилась Мари. Потому пришлось потратить немало времени на поиски. За те дни, что прошли с момента ее перехода в мой мир, все следы уже успели исчезнуть. Но, к счастью, на помощь пришло небольшое. Но крайне полезное поисковое заклинание. Я шел, пробираясь сквозь и кусты, пока не наткнулся на странный артефакт, который был явно из другого мира. Мари упоминала о нем, даже как-то называла: Дорога для бега или бег по дорожкам. Насколько я понял из ее сбивчивых рассказов, эта адская машина служила орудием пыток. Человеку помещали на нее и заставляли бежать. Пока он не солится с ног. Или не начнут худеть. Поэтому я с большой осторожностью приблизился к артефакту. Будь моя воля тут же превратил бы его в горстку пепла. Но тогда исчезнет возможность вернуть Мари домой. Машина прибыла с земли вместе с ней. А значит, это единственная связь, с помощью которой можно было открыть проход. Осторожно коснулся кончиками пальцев прохладного материала из которого был сотворен артефакт. И на сталь, ни на дерево это не походило. И я усомнился. Так ли уж люди Земли не владеют тайнами волшебства? Однако со мной ничего плохого не случилось. Артефакт не заставил бегать до полного истощения, и я позволил себе немного расслабиться. Нужно было проверить его на остатки магии. Когда пробормотал нужная формула то не удивился, обнаружив древние неизвестные заклинания. Кто-то очень сильно наложил его на эту машину. Значит, Мария и правда попала к нам неспроста. Заговор, в существовании которого я уже не сомневался, был не только против меня. Перед тем, кто это сделал, стояли гораздо более глобальные цели. Я постарался запомнить заклинание, и лишь надеялся, что потом смогу его воссоздать. Кроме того, нужно было забрать артефакт с собой и хорошенько спрятать. На подготовку должно уйти несколько дней. Быть может, пока Мари здесь, стоит воспользоваться нюхом львенка. А то она скоро уйдет, а мне придется остаться здесь, и решать проблемы Загора. Я крепко схватил машину пыток и вновь открыл портал. На этот раз уже побольше.